великий Каган готов был ударить в ладоши взирая как враги вчерашние забыли о нем и занялись друг другом но всякий раз смотря на мир сквозь бойницу сакральной башни зрел зарю на севере и ждать устал когда она погаснет соседние русские земли легко доставали обе руки кагана границы государства были открыты и две волны Одна за другой укатились на Русь, не встречая препятствий. Там боготворили гонимых и обездоленных, встречали радушно, пригревали и речи слушали, согласно кивая головами. Тайные явные лазутчики, купцы, послы, вернувшись из Руси Каганбеку беку и кундур-каганам, несли весть, мол, семена упали в чернозем, пройдут дожди, и все взойдет поднимется тучно и даст плоды. Безмудрый и простодушный народ внимает преданиям о новом законе, открыв рот, все поголовно, от смердов и холопов до бояр и родовых князей, и живо отзывается, когда щекочет правая рука и левая царапает ногтями. Траву из обезьяньих черных стран берут с охотой и курит всюду, где пожелают, и мыслит о себе «Мы есть бог рот». Создатель — дедушка-дождь-бог. Мы видим сны чудесные и веселимся без вина и меда. Пожалуй, лишь великий князь да горсточка бояр при нем. Изгнанников слушает и не внимает, но искусить их дело времени. Не гонит прочь уже победа. Каган выждал срок, однако семя проросло и принесло плоды только у данников-хазарских в земле Вятичей. Да и плоды те горькие были, поскольку возвращенные левой рукой они не впитали в себя сладости от правой. Возможно, потому что, как она, давно уж тянул соки из этой земли, и княжество отличалось нищетою дремучий, народ его, чтоб Дани не давать не стал трудиться ни на нивах, ни в скотоводстве, махнул на всю рукою и в лес подался. Когда же душе его молва достигла о свободе и равенстве, мол, возьми все потребляй, вкупи с князем своим, вятичи пошли брать. Что еще в земле оставалось? Одно взяли и употребили, другое за ненадобностью сожгли и утопили, чтоб никому не досталось. И бросились в загул, так что праздник не кончался. Когда же Каганбек пришел к ним дань взять, увидел, что в подданной земле нет ничего. Остался лишь народ. И можно было рабами взять его. Да что же станет, если голодьбу опять вернуть в хазарью? Да и потом в рабы их брать нет никакого прока, ни плетью, ни кнутом их не заставить, чтобы трудились. Так и вернулся ни с чем. И потерял надежду, поскольку не посвящен был, а только приобщен к великим таинствам. «Не след нести огонь свободы этим безмудрым народом, жаловался «В Руси повсюду темнота и мрак. Они слепые, они не зрят огня, ибо живут как скот, платить за благо им нечем, взять и потреблять нечего». Таким народам не нужны высшие ценности тобою, обогоносный, дарованный и просвещенным народом. Но чего же заря пылает и не погаснет до сих пор. Нет, приобщенный шат. Коль свет еще сияет на севере, знать есть источник. Иди ищи его. Богоносный каган выждал еще один срок. И вести получил, что всходы есть теперь по всей Руси, и даже в стольном Киеве замечены побеги. Княжич Владимир уж называет себя Каганом, будущей свободной Руси, и сыновей боярских тем прельщает. А вслед князю Святославу иная черен кричит, дескать, «отнимем земли, власть, имущество, все». По деле мы заживем счастливо без тебя, детины. Но более всего выметался стебель, и первый плод принес в вечевом Новгороде, где цари свободы воссели на престол и стали править. Там, слышно, древляне всколыхнулись, прознав о свободе. Вспомнили старые времена, когда в силы борис с Киевом тягаться и с великим князем, от них свободолюбивые мысли потекли к Волынинам и Уличам. Рассеянные искры тлели, набирали жар, но однажды ворвался Каганбек с порога, в ноги бросился. Не уследили, не выведали замыслов. Князь Святослав внезапно очутился в землях Вятичи, прошел с мечом огнем по оке, и Рязань сдалась ему без сопротивления. Вытоптал и выжег все ростки. А сброд, который пришел туда из Хазарии, собрал и кого порубил, а кого в дон бросил, чтобы к нам вернуть. Потом взял дань богатую святичей и в Киев вернулся. — Дань взял? — изумился Каган. — Чем же он взял, коли святичий? ты говорил, людьми только можно брать? — Людьми и взял. Увел пять тысяч. Но Русь не продает рабов и рынков не имеет. Для своего он войска взял и отдал под власть Свенальду. — Это нам на руку! — успокоил богоподобный. Он посеял ветер. То, что и нужно, чтобы разгорелись следующие искры, не мешай ему. — Ушел Каганбек. Но осталась тревога. Неужто не погасить зарю? рассеивая свет иной. Отчего же нет явных всходов на Руси, как в других землях и царствах, где изгнанников властители приближали к себе, производили в советники, использовали как послов и даже как посадников, а отребье, голыдьбе, царей свободы к царям по достоинству принимали. И более всего за то, что они... Из страны, где возвышался Митра, что несут с собой я, излагаю мысли, давно бродящие умах аристократов многих просвещенных стран. Плати и потребляй. Вот что подспудно зрело в мире замшелом, опутром тенетами старых представлений и законов. В Испании этот ветер промчался бурей, поднял волну повыше, чем в Хазарии, поскольку там за плату можно было откупить право на грех, и скоро факел Митры вспыхнул в чванливой Византии, и даже грубые германцы восприняли закон, и их рабы на невольничьих рынках стали намного дешевле. В Руси же по-прежнему царила тьма, и первые ростки так и не дали побегов, но зарево сияло. А те, кто разносил свободу, бродили во мраке, как непрекаянные, и на них показывали перстами, при этом говоря, «Дивитесь, люди, вон идет блажной!» И подавали милостыню. Того хуже. Какой-то срок спустя приобщенный шат новую весть принес, и потому как сразу на колени пал дурную. «О, всевидящий! Мои лазучки только что донесли!» Власть свободы пала в Новгороде, а цари свободы теперь плывут по Днепру с гирями на ногах, чтобы не сбежали, а чтобы не страшно было пред каждым чаша, в которой трава курится. Мало того, Святослав велел родовым князьям собрать в своих землях всех, кто был изгнан от нас и в Русь пришел. Тем временем он заключил союз с дикими гузами, врагами нашими, и отдал им как дар всех царей свободы и безродный сброд. Кочевники связали их одной веревкой и увели в дикие степи, там след пропал. Не изгнанников то повязали, о божественной, а твои руки. Позволь мне отомстить Святославу. — Что ему месть твоя, профан? — и как ты мыслишь мстить, — вскипел богоподобный, — войско послать, эта война надолго, а мне нужна блестящая и скоротечная победа. А что ты еще можешь? Когда еще князь неразумным был, по твоему совету я матери его отправил одну рабыню, крашу ее, пожалуй, только сама княгиня. Она подарок приняла, поскольку падка, а Святослав взял ее в жены и от нее родился сын именем Владимир, так этого княжеча можно похитить с помощью матери рабыни. И что же далее заинтересовался Каган? А будет сын в твоих руках, значит, и князь в руках. Булгары, откуда вышел род Каганбеков, тоже были сравьями Тогармы. Но кочевой дух, внедренный в кровь и плоть, не извелся за четыре века как бы ни старались богоподобные властители Хазарий. Их приобщали к таинствам, вводили в первичный круг знаний, которым не обладали простые смертные, и все равно. Когда они касались дела чуть посложнее, чем рвать конями врага или рубить головы осужденным согражданам, у земных царей проявлялся разум дикого степника, ничего мудрее не в состоянии были измыслить. Как взять княжеча в заложники и выставить условия? И, кажется, с новым поколением каганбеки все больше отдалялись от разумной жизни, тупели и дичали. Богоносный не ощутил желания закричать на него или ударить. Все напрасно. Можно бы не низвергнуть весь их рот и посадить земным царем другого из белых хазар, но за приобщенным шадом стоит весь черный круг» и ничего, кроме раз и смуты, не поимеешь. — Принеси мне в башню жертвенное золото, — распорядился скаган и ступай. Без слова моего ни к чему не прикасайся. И еще. Доставь травы забвения, той самой, которую курит цари свободы, и от себя богами, и чашку с углями. — Я слышал всемогущий травы подобные. Нет, купцы лукавят и продают отраву из черных стран, — заметил робко Каганбек. — Ты принеси, а я определю, что за трава, — прикрикнул богоносный. Когда же приобщенный шат внес чашу и пучок невзрачных листьев, Каган метнул их на огонь и бережно вдохнул лиловый дым. Вскружилась голова и тронный зал поплыл, как на волнах ладья. Мир сладких грез открылся, будто он мальчик, торгует в лавке, где пахнет свежим хлебом, но отщепнуть и съесть нельзя, хозяин запрещает, а можно только крошки собрать и сыпать в рот. И вот после захода солнца ему дают краюху с печеной бурой коркой и медную монетку, он бежит в лавку, и по пути возле ворот саркела покупает горшочек молока и сыр козий величиной с ладонь и дома забившись в угол со вкусом ест разжевыывает долго хлеб с сыром и смакуя молоко нет ничего прекраснее на свете разве что владение миром крова сгорела на огне и дым унесся в щель больницы зал тронный погрузился в мрак но в память еще бродила долго, как призрак картины детства. Ровно в полночь небесный покровитель обрядился в голубой хитон и дверь открыл в подзвездное пространство. За мраморным столом, где были хлеб, вино и грозди винограда, в самых разных позах, кто вскорбный, кто разваляс, а кто и полулежи сидела, Тринадцать рахданитов, лес мертвых посохов и звезд мерцающих, будто на ночном небосклоне. И если б не эти божественные знаки, можно подумать, что под купол проникла или откупила право войти свора бродяг вселенских, а требьи, недавно выброшенные из страны. Одна часть платья — рванье да дыры другая словно у купца, а будто кто в и кто в сапоги, кто в лапте, или вовсе босы. На головах же от лавки до челмы искусской шапки во главе стола сидел самый убогий, косой, так что не понять, куда глядит, беззубый и большеголовый. Каган мог бы поклясться, что прежде здесь ни одного из них не видел, «Что скажешь нам, богоподобный?» — заговорил он, блуждая взглядом по пространству. «Что заря на севере по-прежнему горит, а Русь свободы не приемлет? Истинно так, о великие путники!» Великий Каган низко поклонился, но тут же был одернут. «Довольно гнуться. Садись и говори. Вот, пей вино, ешь виноград и хлеб и, и говори». У нас тут вышел спор. Так почему твой бога вдохновенный закон и ценность его не имеют места в славянских странах? Не успел Каган еще и рта открыть, как полулежащий в по озерах Данит вскочил и закричал. — Ты бы еще у стены спросил. — Или у каменного болвана что в степи стоит? — Я все сказал. — Огнем свободней выжечьих огонь. — Бессилен встречный пал. — А ты помолчи, моя вторая суть, — обрезал его большеголовый. — Я не тебя спросил. — Ну, жди, сейчас тебе ответят, — заворчал тот и уж откровенно разлегся на скамье. Богоносный Каган помнил, с кем имеет дело, и оскорбление воспринял как должное. Он сел у края стола и, ощутивком в горле, отхлебнул вина. Друг горьким показалось вино, что молоко на медную монету. Но говори, — поторопили его со всех сторон, — и только без ужимок и прикрас. Все как есть у нас тут по-простому, и не бойся, наказывать не будут. — Этот божественный путник, — как он указал на лежащую сказал, что я каменный болван в степи, но я согласен с ним. — То каменный болван, — недобро усмехнулся один из рогданитов в челме с рубином, — нет, превосходный. А то, что встречным палом огонь в Руси не погасить, свободу там никогда не примут, и ценности ее не прорастут на этих землях. — Я что сказал? — вновь подхватился и вскочил лежащий. — Верно начал, Каган. А почему? — Молчи, вторая суть. Молчу. Во всех славянских странах нет и не было твеку рабства, проговорил богоподобный. Вам обе смертные, это известно. Известно, говори еще, поторопил большеголовой. Всю историю свою они не знали ни пленений, ни изгнаний, ни прочих бед. Они вольные, а кто имеет волю, тот свободы не приемлет, ибо она удел рабов. О, премудрый и богоподобный. То, что назвал его каменным болваном, обнял Кагана и расцеловал. — А я что вам сказал? — Они сговорились, — закричал Рахданит в лобтях. Я чую сговор. — Да я впервые вижу Кагана, и в этой башне не был. — Почему же вы оба сказали слово в слово? — Да потому что ты, моя вторая суть, тупой болван. Заспорил с лопотным рогдонит, не выпускай кагана из объятий. — Живешь в Руси уж триста лет, как ворон. Их духом пропитался, вон как разит, и обрусил совсем, а истины не зришь. — Будь я не твоей сутью, всей бы час ушел отсюда, — обиделся лопотно и сел. — Ты разрешил наш спор, — промолвил большеголовый, дождавшись, когда уймутся рогдониты, — и оживление внес. Не напрасно столько лет трудились все мои прочие сути. Ты достойный, Каган. — И что ж теперь растрачивать на славян ценности высшей власти? — ворчливо спросил тот, что был в челме. — Это же против древних правил. — А есть иное средство погасить огонь? Сидящий во главе стола наполнил из кувшины свой кубок. — средств довольно. — Мор. Потоп, египетские страсти, или трава забвения, которую они как жертву Богу воздают, только не отрава, коей торгуют гости из обезьяних стран, а та, что собрана на тропе Трояна. Поскольку они внуки Божьи, то помнит ее дух, и вовку шая коротают время, пребывая в лении и беспечности, сим бы след воспользоваться. — Но где же взять травы, коль нет дороги по тропе Трояна, — заметил Лапотный, — или ты ходил по ней? — Пустое все, — прервал спор, сидящий в голове. — Эклектикой займетесь на досуге. — Я склонен верить своей второй сути и богоподобному. нет ценности свободы нужны, а высшей власти и новой зелья против воли нет. Ну какая моя суть не согласится с этим? и в подзвездном пространстве наконец-то повисла тишина. Большеголовый рогданец взглянул на Кагана. — Итак, богоподобный, придется на Русь надеть золотые путы. Они бедны и даже бояре почти нищи, а в купе с этим склонны к созерцанию и ленности, и без травы, и примут дармовое злато. Дай его, кому нужно дать. Кто с первого раза не возьмет, добавь и больше дай, Коль снова отклонит твою руку, добавь еще. И так погода не протянет длань. А потой заплети и повежи их златом, но не просто дай, а научи, как в рост давать. И пусть дают друг другу и своим князьям, кто дал свое злато, чтоб прирастить его, тот ни о чем на муж не станет думать. Как вернуть его с прибытком? И пусть приращивают состояние, приращивают, а от него склоняются жить в роскоши. Огонь воли и огонь великий, должно быть, ты убедился в этом богоносной. Однако он идет от скудной жизни и лишений. Появится ж богатство на Руси. И злато станут тратить не только ритуально для украшения оружия, доспехов и женщин, но и для одежд. Обыденных — жилищ, посуды и утвари, и пропадет их воля. Ибо кто привык вкушать со злато, тот не возьмет в руки деревянной ложки. Князь Святослав непредсказуемый жесток, дождавшись, когда умолкнет рахзанит, промолвил Каган, царей свободы он гузом подарил. И это нам известно прервал большеголовый. Если начнет притеснять или казнить за то, что деньги в рост дают, и в роскоши пребывают подданы. Пусть твои люди станут кричать о варварстве, о дикости и жестокости нравов, кричать так громко, чтоб весь мир услышал. И сам рассылай послание к царям. Все знают, ты богоподобный и свободолюбивый, тебе поверят. Ну, а теперь иди, у нас тут еще много дел. След обсудить, как поступить с царь градом. «Ты слышал, верно? Константин, не лукавство ради, а воистину решил жениться на русской княгине. А еще в Персии с наследником престола просто беда, и эфиопов надо наказать. Ступай и делай, как сказал». Каган поклонился и, как подобает задом, пошел из-под купола, но Рахданит окликнул. «Постой, постой, богоподобный, с делами запамятовал». Где бы ни были твои подданные, повсюду пусть говорят, кричат, шепчут, как заклинание. В Руси живут рабы, они рабы, рабы, рабы.